13 Жарящийся на солнце вместе с другими новобранцами, Карамон смотрел вслед ушедшему брату, испытывая легкое беспокойство. Он чувствовал себя непривычно и оттого мрачнел и нервничал. Он так привык быть с ним, выполнять его приказы и спрашивать, когда надо совета, что теперь не знал, что делать. Кроме того, силач был обеспокоен здоровьем близнеца и даже один раз попросил разрешения у проходящего командира навестить его. «Поскольку мы стоим тут давно и ничего не делаем, я бы быстро сбегал, посмотрел, как он там», — добавил он. «А к маме не хочешь сбегать, тоже навестить?» — ухмыльнулся командир. «Нет, не хочу», — вспыхнул Карамон. «Только убедиться, что с ним порядок». «Только и всего?» — удивился командир. «Сосунок, куда думаешь, ты только что вступил? В общество вышивки и горячих булочек?» «Да нет», — попробовал исправить свою ошибку Карамон. надеясь, что брат никогда не услышит его. Я не думаю, что он беспомощен, просто он маг и... Лицо командира помрачнело. Я думаю, тебе лучше закрыть рот, прошептал стоящий рядом крыса. Карамон послушался и замолчал, виновато глядя в землю. Командир, громко обругав, на чем свет стоит тупых сосунков, двинулся дальше. Через некоторое время формальности были выполнены, соискатели подписали контракт, и сержант приказал всем двинуться на внутренний двор. Подстраиваясь друг к другу и стараясь идти в ногу, Карамон с крысой вступили в замок. Там их снова построили, и вышедший чиновник зачитал им длинный список правил и инструкций. Нарушение каждой из них сулило соискателям страшные беды и кары. «Некоторые говорят, что боги за грехи обрушили огненную гору на Крин», сказал он в заключении. «Но это пустяки по сравнению с тем, как я распишу вас, если вы оступитесь». А теперь барон Лэнгтри хотел бы сказать вам пару слов. Троекратное приветствие барону! Новички с воодушевлением заорали. Барон появился перед строем, как всегда насмешливый, в огромных ботфортах, доходящих ему до бедер, и, несмотря на жару, в толстом расшитом камзоле. Огромные черные борода и усы только подчеркивали его бравый вид. Лэнгтри был перепоясан огромным мечом, таким большим, что, казалось, он неминуемо запутается в коротких ногах барона. И только ветераны знали, что этого никогда не происходило и не произойдет. Положив руку на Эфес, барон Лэнгтри произнес короткую речь. «Вы все здесь для того, чтобы присоединиться к моим элитным отрядам наемной армии. Она, без сомнения, лучшая на Кринне. Выглядите вы все погано, но мастер Квиснул заверил меня, что хотя бы некоторых из вас он превратит в солдат». Подчиняйтесь приказам и деритесь смело. Удачи всем вам. И, кстати, сообщите казначею, куда выслать деньги, если вы сдохнете в бою. Ха, ха ха Безумный барон смеялся долго и пошел обратно в замок, все еще смеясь. После этого всем новичкам выдали по куску хлеба с сыром. Хлеб, хоть и черствый, был приличного качества. В один миг проглотив его, Карамон решил считать это хорошим знаком, и лишь задавался вопросом, когда их покормят более основательно. Но он и его живот были жестоко обмануты. Едва новобранцы напились воды, их построили и погнали к зданиям казарм, тем самым через которые недавно прошел Рейслин. Там всем выдали постели и обмундирование, включая тяжелые сапоги. Все было тщательно отмечено сержантами в ведомостях, и предполагалось, что будет вычтено из первого заработка рекрутов. «Это ваш новый дом», — объявили им. «По крайней мере, на ближайший месяц. В любое время дня и ночи в нем должен быть идеальный порядок». Сержант с отвращением посмотрел на блистающие полы и охапки чистой соломы, заменяющей постели. «Здесь хуже, чем в свинарнике. Весь остаток дня будете драить казарму». «Извините, сержант», — поднял руку Карамон. Он искренне хотел помочь человеку, подозревая, что у того слабое зрение. «Но здесь чисто». — Значит, Маджерри, ты думаешь, будто казарма чиста? — спросил сержант с обманчивой торжественностью. — Да, сержант, — кивнул Карамон. Сержант прошелся и взял из угла комнаты ведро с грязной водой. не спеша размахнувшись, он плеснул содержимое на связке соломы и пол. — А теперь, Маджерри, казарма чиста? — осведомился он. — Но ты же сам, — начал Карамон. — Что сам? — взревел тот. «Ничего, сержант!» — гаркнул Карамон. «Убери здесь, Маджерри!» — приказал сержант. «Да, сержант!» Остальные новички уже похватали швабры и теперь быстро терли пол. «Могу я взять швабру и приступить?» — спросил Карамон. Сержант покачал головой. «Нет, Маджерри, ты будешь мыть пол тряпкой на коленях!» — проорал он. «Но, сержант...» — Карамон с отвращением посмотрел на вонючую тряпку. «Работать, Маджерри!» Дыша ртом, чтобы не так ощущать зловоние, Карамон покорно принялся скоблить пол. Потом он решил вообще задержать дыхание и не дышал до тех пор, пока в глазах не заплясали звезды. Но едва он вдохнул, как запах ударил ему в нос, и Карамона стошнило. Скоро по всему этажу виднелись согнутые спины и движущиеся швабры. Карамон и крыса тоже усердно мыли пол, с максимальным старанием размазывая воду и грязь. Понаблюдав за ними и не найдя к чему бы придраться, сержант обрушился на других новичков. «Чего вы упились он. «Давайте двигайтесь! Мне надо, чтобы к закату с пола можно было есть и пить!» Несчастные новобранцы заработали еще быстрее. Ухмыляющийся сержант вышел наружу. Дисциплина превыше всего, и она должна быть в армии идеальной. Через несколько часов беспрерывной работы ветеран вернулся, и навстречу ему сразу вскочил Карамон. «Все закончено, сержант!» — прокричал он. «Теперь в пол можно смотреться!» «Удовлетворительно!» — произнес сержант, осмотревшись по сторонам. «Но я хочу, чтобы в следующий раз было лучше!» Карамон с надеждой смотрел на него, ожидая, что прозвучит команда на ужин. День подходил к концу, и он изрядно проголодался. Сержант поглядел на солнце и покивал. «Вы справились раньше времени. Думаю, всех стоит наградить». Карамон счастливо улыбнулся. Он уже видел большую тарелку с едой, которая плывет к нему. «Собрать одеяло. Одеться по всей форме. Одеяло за спину. Взять доспехи и оружие». Сержант указал на виднеющийся невдалеке холм. «Бегом до вершины и обратно». «А почему, сержант?» — удивленно спросил крыса. «Что на этом холме такого интересного?» «Там буду я и мой кнут!» — проорал сержант. Крутанувшись на пятки, он схватил крысу за рубашку и швырнул к двери. «Слушай меня, сосунок! И ко всем остальным это тоже относится!» Он в ярости оглядел новичков, стоявших вокруг. «Первая вещь, которую вы выучите, — внимательно слушать приказы старших по званию. Когда я даю приказ, вы его выполняете. Вы не думаете не рассуждаете». не требуете никаких пояснений». «Почему?» «Сейчас я вам объясню, это будет в первый и последний раз. Рано или поздно вы окажетесь в сражении, где стрелы свистят мимо вас, а враг прет огромной толпой и вопит, как стая демонов из бездны. Со всех сторон ревут трубы, кричат раненые, отовсюду раздается грохот и звон металла. И тут я отдаю вам приказ. Если вы задумаетесь хотя бы на одно мгновение выполнять его или нет, умрете». И мало того, что будете мертвы вы, все ваши приятели и друзья умрут тоже. И кроме того, все сражение будет проиграно. Сержант медленно подошел к крысе и навис над ним. Теперь начнем заново. Все надели доспехи и снаряжение, одеяло за спину, мечи в руки и бегом на вершину холма. Заодно вы сможете с гордостью отметить, — добавил он с усмешкой. — Я бегу в своем шлеме, в своем панцире, со своим мечом. А теперь за дело! — Новобранцы повиновались, хотя без суеты не обошлось. Никто из них понятия не имел, как крепить одеяло за спиной. Они вязали разные узлы и спешно их затягивали, примеряли и начинали все заново. Сержант ходил между ними, покрикивая и торопя. Наконец все оказались готовы, хотя шлемы сидели на головах под немыслимыми углами, мечи путались у ногах, а тяжелые панцири натирали плечи. Крыса вообще почти ничего не видел в огромном шлеме, который сползал ему на лоб, и болтался внутри здоровенного панциря, как пестик в ступке. Щит, который он нес, волочился по земле, оставляя борозду. Карамон, затянувшись в броню, кинул долгий тоскливый взгляд в направлении кухни, где вовсю грохотали тарелки и откуда доносился сводящий с ума аромат жареной свинины. Дикий вопль сержанта погнал новобранцев к холму, а когда они вернулись, на дворе стояла глухая ночь. Шесть новичков немедленно заявили о прекращении своей военной карьеры, сколько бы за это ни платили. Они сдали обратно снаряжение, то, что не растеряли во время забега, и хромая поковыляли в город. Остальные едва могли перевести дух, слоняясь по внутреннему двору и тяжело отдуваясь. Один сержант, пробежавший с ними весь путь, был легок и весел, демонстрируя остальным, почему их называют «сусунки». Во время переклички обнаружилось, что еще двоих не хватает. Сержант приказал осветить факелами углы двора, чтобы узнать, не валяются ли пропавшие тела там.